Глава 7. Он устроился поудобнее. Положил карабин на мягкий подоконник, оглядел опушку леса. Просветленная оптика позволяла изучить каждое деревце, каждую группу кустов. Затем тщательно осмотрел землю, искал примяттую на выходах траву. Выходов оказалось два, около большой березы справа и в прогале между зарослями Олешника слева. Кабаны ходили часто. Невысокая атава была утоптана до самой кормушки. Затем направил прицел вдаль. Поляна походила на широкую просеку. Наверняка раньше тут было колхозное поле. Бортников просто приспособил его под нужды охоты, не дал зарасти. В конце июня егеря косили траву, создавая нужную полосу метров в триста шириной. Справа, там, где поле начинало скатываться под уклон, Виднелась крыша еще одной кормушки. В линии деревьев напротив нее он разглядел засидку попроще. Простую платформу с перильцами, сколоченную прямо на мощных ветвях березы. И черную точку притаившегося охотника. Скорость на леса слилась в единое пятно. солнце уже зашло, стремительно наползала темень. Мальцов развалился в кресле, наблюдал, как засыпает природа. На небе начали загораться звезды. Сбоку из-за леса выползло ночное светило. Косой серебряный свет растянул тени, облил неровности на поляне. В древние времена люди поклонялись луне, свет ее пугал и притягивал их одновременно. Луна поднималась быстро. Он слушал ночь, затаившись в скратке, как птица в ветвях дерева. Кормушка, ориентир, не звука кругом, серая мгла и изрезанная угловатая полоска деревьев на фоне звездного неба. Бесшумная тень упала с высоты, спикировала на конек кровли над корытом. Сова расположилась на командной высоте, обозревала лук, но вдруг сорвалась и растворилась в черноте. Часы показывали половину десятого. Еще с полчаса он настороженно вслушивался, уловил один раз далекий хруст, но не сменил позы. Сидел, скрестив ноги в самом центре отрезанного от мира заповедного пространства и смотрел, как по краям его прочерчивается нервная линия. Верхушки деревьев на фоне неба строгой стеной опоясли этот рукотворный уголок дикой лесной пустыни, скроенные для мимолетного кровавого развлечения. Где-то далеко ухнул филин. Эхо недолго покатало сиплый голос, но ночь быстро съела и его. С безжизненного поля потянуло холодной росой. Где-то справа сухо хлопнул выстрел. Началось. Мальцов поднял воротник комбинезона, Долго вглядывался в темноту, глаза стали наливаться свинцом. Кругом стояла тишина. И тут он услышал визг молодняка. Свиньи давно выжидали, стояли в темноте у березы, как колхозницы, поджидающие автолавку. И вот вывалили сразу все, причем первыми вышли две матки. Прогнутые спины, отвисшие животы, За ними темные сгустки кипящей энергии просята. Свиньи замерли перед последним рывком. Мальцов наклонился к бойнице, передернул затвор, сон как рукой сняло. Он не уловил сигнала. Малышня-сивалетки, черные, казавшиеся издалека хохлатыми, уже мчались галопом по тропе. Они рвали на перегонки. Более крепкие и крупные оттирали слабых. Свиньи все так же стояли у кромки, стерегли стадо. Молодежь начала тыкаться рыльцами в чистое зерно, повизгивая и хрюкая от нетерпения. Все валетки были слишком возбуждены, вертелись, расталкивали друг друга. Ловя на перекрестии их силуэты, мальцов вдруг понял, что не принадлежит себе, Примагниченный к крестику в окуляре, он решился стрелять. Адреналин бушевал в крови, адских сил стоило наладить дыхание, а потому отложил карабин, лишив себя соблазна необдуманного выстрела. Свиньи, наконец, успокоились и потрусили крыту, бесцеремонно раскидали деток, закопались в корм с головой. Наевшись, поросята принялись носиться по поляне, описывая круги вокруг кормушки, подлетая иной раз к угощению уже из чистого озорства. Это и был его шанс. Некоторые проносились близко от засидки, так что трава шуршала и свистела, но стрелять по движущейся мишени мальцов не умел. Он выжидал. И тут все изменилось. Просято, как один, дернули было к лесу, потом замерли, подняв уши локаторы. От их тел валил пар. Прямо из-под домика, где сидел Мальцов, появился секач. Зверь деловито пересек поле широким хищным шагом. Спеша к дармовой еде, он грубо оттолкнул зазевавшуюся свинью, и та, хрюкнув, отлетела в сторону, словно слепленная из папье-маше новогодняя игрушка. Вторая свинья покинула корыто заблаговременно. Всего летки уже сбились в стадо. От голодного папаши можно было ожидать любой паксти. Кабан жрал молча, зарываясь в корыто по плечи, и вскоре поросята снова принялись играть, Некоторые понастырней даже подскакивали к кормушке, хватали крохи и уносились прочь от недоброго взгляда хряка. Свиньи так глупо не рисковали, стояли поодаль, пока господин набивал утробу. Наконец он наелся и отошел в сторону. Мальцов внимательно следил за ним. От напряжения заломило в висках, глаз зачесался, Жилка на шее пульсируя отбивала удары, мерно отдававшиеся в голове. Он, что есть силы, втянул носом в воздух, выпуская его через рот мелкими порциями, чтобы полностью освободить легкие перед новым вдохом. Йоговское упражнение успокоило. Красный крест в прицеле накрывал то горбатую спину, то зад, Но самец не подставлял корпус. Вдруг кабана что-то насторожило. Он резко развернулся и начал принюхиваться. Уши на голове встали торчком. Черный, налитый силой силуэт, похожий на нацеленную торпеду, был виден теперь отчетливо. Мальцов рассмотрел вздувшиеся желваки челюстей, белый клык, выпирающий из нижней губы, Блестящий пятачок носа, мелкий, запрятный в кудлатую, чуть подрагивающую шерсть, глаз аспида, в котором сверкнул и погас холодный лунный блик. Навел перекрестие на точку под лопаткой, задержал дыхание и, как учили, плавно, словно бесшумно, загребая веслом, нажал на спусковой крючок — Карабин дохнул, раздался чавкающий удар пули по корпусу, вепрь сделал неуверенный шаг в сторону. По его телу волной прошла крупная дрожь, он сдавленно хрюкнул, выдохнув боль. Ноги животного подогнулись, кабан упал на колени, словно земля под ним, как по волшебству, внезапно вспучилась. Предательская твердь не держала его больше, Он как-то по-стариковски охнул и завалился на бок. Задние копыта несколько ударили в воздух, туша разом приняла беззащитное утробное положение, судорога вжала ноги в брюхо. Кабан дернулся и затих превратился в темный ком на фоне пустого поля. Мальцов не заметил, как убежало стадо, он следил только за добычей, Лоб покрылся испариной, руки вцепились в карабин. Выждав несколько мгновений, наконец, сморгнул слезу. Он стрелял метров с семидесяти наверняка, но не ожидал, что на такого мощного зверя хватит одной пули. Кабан зарылся рылом в траву, ухо висело тряпкой. Горячая волна радости ударила в голову, Мальцов закричал в голос «Ага, ве приубил, одной пули, мать эти!» Черный ком на поле не исчезал. И тут тишину вспорол рев мотора с лесной дороги. Машина затормозила напротив засидки, кто-то уже ломился к домику сквозь лес, мотор снова взревел, две полосы света черканули по еловым веткам, и машина исчезла в ночи. Егерь возник, как черт из табакерки, вынырнул из люка, светя прямо в лицо налобным фонарем. Тот, здоровенный, похожий на спецназовца. «Стреляли?» — выпалил, задыхаясь. «Стрелял», — сказал Мальцов, отводя взгляд от бьющего по глазам фонаря. «Вон лежит, секач. Как вы узнали?» «Сколько раз стреляли?» «Один. С одной пули, не поверишь». Егерь посмотрел на поле, луч скользнул по поваленной туши, скакнул выше и судорожно заметался в лесной чаще напротив. — Секать? — Здесь часто выходит. — Ладно, сдавайте карабин и подсумок, пожалуйста, — добавил уже мягче. — Да что происходит? — взревел Мальцов. — Вон, лежит на поле, смотри, с одной пули. — Манечкина подстрелили, а он справа от тебя сидел. «Понимаешь?» Егерь сидел слова сквозь зубы, словно хватил ледяной воды из ключа, а конец фразы, на испуг, прошипел и вовсе по-змеиному, вынул обойму и принялся считать оставшиеся патроны. «Как подстрелили? Насмерть? Кто подстрелил?» «Выясним. У вас все, кроме одной. Так и запишем». Сам позвонил минут 10 назад, сказал, подранили его. ребят поехали. Точно не полили в ту сторону. Сдурел, что ли? Свиней распугать? Сам видишь, одной не хватает. А выстрел справа я слышал, одиночный, но далеко стреляли. Нет, пошли, пошли на поле, не веришь, сам убедишься, там секач лежит. Ага, пошли. Егерь ввинтился в люк. Мальцов полез за ним, ноги дрожали, спускаться по лестнице стоило большого труда. А вдруг вепрь ему только померещился, и сейчас начнется дознание. А он-то уже предвкушал триумф. Черт знает, что сейчас начнется. Злость ударила в голову. Он шел по полю, с каждым шагом ставя ноги все увереннее, шел точно на свет фонаря. «Правда ваша, с одной, прямо в сердце. Везет, дядя, ты уж прости. И патроны не стрельны, хер кто подкопается теперь. Ведь на вас сперва подумали». Егерь светил фонарем на тушу. «С победой! Знатный трофей, килограмм под 200 Знаем этого секача Степан Анатольевич будет доволен». Он уже улыбался во весь рот, и тянул Мальцову руку. Мальцов машинально пожал ее. — Как там, Манечкин? Позвони своим. — Сейчас выясним. Громила егерь достал из-за херацию. Первый, как у вас? — Тут ученый вепри завалил. С одной пули. Даже не рыпнулся. Как стоял, так и упал. Чистый снайпер. — Патроны? Не до один патрон. Смотрите, с другой стороны. — Отсюда стреляли? «Не знаю, не знаю. Ученый вроде слышал одиночные справа. Как пострадавший, повезли?» «Давай потом высылай трактор, и нас заберешь». «Можно курить, садить», — сказал он Мальцову. «Не самое худшее. Кость, похоже, не задета, артерии точно нет, сквозное. Кровь уже остановили, вроде в бедро его. Стреляли с вашей стороны. Там не домик, помост. Он поднялся, его и сняли. Одной пулей». «Ты знаешь, чего? Кончай намекать!» — разорался Мальцов. «Смотри, патроны не потеряй! Отдай лучше мне!» «Не волнуйтесь, не положено! Разберутся, кому следует, а с вас причитается!» «Чисто отстрелялись, так у нас только Бортников стреляет!» Мальцов опустился на землю около туши, трава была холодная и мокрая от росы. Волосы на голове стали колкими и чужими, Расступились в разные стороны, испуганно пропуская пробегавшие по их лабиринту трескучие разряды. Голова отчаянно зачесалась, затылок онемел, хотелось ущипнуть себя, разогнать застывшую кровь. Он с трудом поборол это желание. Туша рядом пахла тяжело, душно, забивая чистый запах ночной прохлады. Так и просидел до приезда трактора. Пока закидывали на навеску тушу, чекирили ее тросом, не стронулся с места. Потом встал, повернулся к фарам спиной. Струя не дрожала, но во рту поселился едкий железный привкус, какой появляется, когда пробуешь кончиком языка батарейку, проверяя ее на пригодность. Мальцов глядел на егерей из-под лоби, как... Сикач на сивалетку кормушки. — Нива пришла, пойдемте. Егерь осветил ему путь. Мальцов выпрямился во весь рост и жестко, упрямо расправив плечи, не оборачиваясь, пошел с поля прочь.